Сказка 8. Мальчик-шептун. Роланд со свистом втянул воздух сквозь зубы, отшатнулся и покачал головой. Это точно катер, и он несомненно мёртв. Роланд и раньше видел мертвецов. Всего лишь год назад ему пришлось поцеловать холодный посеревший лоб своей бабушки. Однако свою бабушку он едва знал, и она мирно покоилась в тёмной спальне. А не лежала вот так распростравшись на улице, как собака. А Катер он знал хорошо. Он Роланду даже нравился. Но нужно не выказать волнения. Вожаки должны всегда сохранять хладнокровие. "Это мальчик-шептун", тихо сказал один из мальчиков, дрожащим пальцем указывая на тело. "Это опять он, да?" "Замолкни", сказал Роланд. Чужой страх предал ему силы. Эта игра как бег на перегонки. Он не обязан быть бесстрашным. Ему просто нужно казаться не таким испуганным, как остальные. Ему просто нужно быть лучше их. И Роланд чувствовал, что как никогда способен выполнить это условие. С тех пор, как Роланд приехал из школы на каникулы, разговоров вокруг только и было, что о мальчике-шептуне, компании идиотов. Они одержимы каким-то дурацким фантомом, так и носятся с ним. Вот почему им нужен Роланд. Эти глупцы похожи на неразумных животных. Рэбет прав, тоненький голос Джека прерывался. Это точно, мальчик-шептун Роланд вздохнул и покачал головой. Он посмотрел на Джека так, как мог бы посмотреть учитель на ребёнка, чья попытка понять элементарные азы латинской грамматики в который раз провалилась. Ты не можешь знать всего, Роланд, только потому, что ходишь в свою дорогую школу, сказал Джек. «Я знаю, что не верю ни в каких шепчущих мальчиков». «Да что ты!» — Джек указал на тело Каттера. «Ты видел ему лицо?» Роланд видел. Как бы он не храбрился для виду, чтобы показать, будто он верховодит их маленькой компанией, он не мог не признать, что лица Каттера выглядят странно. Его глаза были раскрыты так широко и смотрели так дико, что чуть не вылезали из орбит, а белки нылились кровью. Каждый раз, когда Роланд взглядывал на это лицо, Его напускная храбрость давала трещину. Глаза Катера свидетельствовали о том, что он должен был умереть в страхе, крича во всё горло, однако по его губам этого видно не было. Рот Катера был закрыт, губы плотно сомкнуты. Живому лицу контраст между безумным взглядом и сжатыми губами придал бы комический эффект, но Роланд уже успел об этом поразмыслить. "Думаю, его задушили". Он поднял руку к лицу для большей выразительности. "Думаю, кто-то зажимал ему рот, пока он не умер". Мальчики забормотали, и Роланд с трудом подавил желание улыбнуться. Очевидно, никто из них об этом не подумал. Отца Роланду ужасало, что сын проводит время с этими ребятами, но Роланд упивался возможностью gloвенствовать над ними. Их невежественность и скудоумие его и привлекали. В школе у него никогда не было возможности кем-то помыкать, несмотря на глубокое убеждение, что он наравне с своими сверстниками, если не лучше их. Они не обращали внимания на его способности. Однако здесь, в своем родном городе, среди бестолковых уличных мальчишек, Роланд нашел свое место. Он был достаточно умен, чтобы казаться этим местным олухом, настоящим мудрецом, и ему хватало силы и жестокости, чтобы, если потребуется, подкрепить свое превосходство физически. Он представлял себя генералом, который командует с бродом. «Кто бы это ни был, он сильный», — сказал Фиг. «Катар и сам был силен, и без боя бы не сдался. Но, видите, на нем нет никаких следов». «Фиг прав! Каттер вел себя как животное, если его раздразнить. Кто бы не прикончил Каттера, его стоит бояться, это уж точно. Но это не мальчик, шепчущий или нет, это дело рук мужчины, высокого и сильного и нехорошего». Борясь с отвращением, Роланд наклонился и закрыл Каттеру глаза. Он подумал, что это удачный жест. Однажды он видел, как старику, упавшему замертво у трактира «Пес и гусь», закрыли глаза именно так. Роланд уже собирался опустить Каттеру в веки, как вдруг отпрянул, смутившись своего панического вопля. Во рту у Каттера что-то двигалось. На свет высунула головку жирная муха. Ее бутылочно-зеленое тельце появилось через несколько секунд. Мальчики, застыв, уставились на нее. Крылышки мухи затрепетали, и она лениво жужжа улетела прочь. Роланд услышал, как за его спиной рвет Норриса, и это привело его в чувство. Ненавижу мух, сказал он. А кто же их любит, просепел Джек. Мерзость какая. Голос Реббита прерывался, потому что он селился сдержать всхлип. Кто-нибудь, накройте его, пока все мухи в этой дыре не заползли ему в горло. Накрыть его? спросил Роланд. Это чем же? Пожертвовать свою куртку? Нет, лицо Реббита перекосилось. Должно быть что-нибудь другое. Однако быстрый осмотр показал, что поблизости ничего нет. Нам лучше не стоять тут, а пойти и привести кого-нибудь. Иначе будет похоже, что это сделали мы, сказал Джек. Норис, сходи к моему отцу и расскажи ему, что случилось. Роланду не понравилось, что лидерство захватил не он, а Джек. Но очевидно, что так и нужно поступить, поэтому Роланд ничего не сказал, а только угрюмо кивнул Норису, который оглянулся на него ища подтверждения. Норис был рад удалиться от тела катера, не сказав ни слова. Он устремился с холма вниз к центру города, к мясной лавке отца Джека. Роланто успокоился. Ужас, который он испытал при виде тела катера, отступил. Несмотря на вмешательство Джека, он чувствовал, что владеет собой и всей ситуацией. Это они виноваты, рябет указал на чернорабочих, строящих новые дома. Это они потревожили могилы. Ага, сказал Джек. Только глянь на них. Зачем нам такие дома? Какой прок в этом кирпиче да шифере? «Или в раздвижных окнах? У нас тут не Лондон!» Джек уставился на Роланда. Это его отец купил землю и оплатил строительство домов. Роланд ухмыльнулся и покачал головой. Джек что и вправду думает, будто может его запугать. «Да какая разница, что они строят и из чего?» — сказал Рэбет. «Они раскопали могилы, и это факт. Говорят, там хоронили чумных». «Нет там могил чумных. А что там тогда?» спросил Роланд небрежно. Старый рабочий дом, который снесли перед стройкой, ответил Фик. Сто лет назад или около того там была вспышка лихорадки, а жили там маленькие дети, и вот их просто заперли и оставили помирать. Ну, мой старик так говорит. А он всё знает, да? усмехнулся Роланд. Он же годами не выходит из дома, разве что дойти до паба. И не сказать, чтобы он особенно много читал. Чтобы знать, что там был рабочий дом, ничего читать не надо, ответил Джэк холодно. Это все знают, потому мальчик-шептун и поступает так. Да нет никакого мальчика-шептуна, сказал Роланд. Нет есть. А вот и нет. Нет есть, Джэк сжал кулаки. Я сам его видел. Все повернулись к нему. И почему ж ты не говорил об этом раньше? спросил Роланд. Джэк покачал головой. Не знаю, не боюсь, вы бы всё равно не поверили. А почему ты думаешь, что сейчас поверим? Да ему сказать, вмешался Фик. Валяй, Джек, расскажи, что ты видел. Это было в тот день, когда нашли каменчика. Джек присел на стену. Он был первым, помните? Теперь их пятеро, считая Катера. Хорошо, сказал Роланд. Считать мы умеем. Он улыбнулся Ремиту. Ну, почти все. Э, что там с каменчиком? Я видел его прямо перед смертью, ответил Джек. Он прошёл мимо меня, а потом через пару минут я услыхал странный звук. Шёпот, спросил Роланд. Нет, не шёпот. как будто кто-то дышит или свистит. Тихонько так. Я повернулся, и за место каменщика там был тот мальчик. Теперь-то я знаю, что каменщик в яме лежал, и лицо у него было ровно такое, как у нашего катера. Вот только не могу точно объяснить. — Не можешь объяснить? Расскажи тогда, как он выглядит. — Да не могу я, не знаю, — Джек покачал головой. — Что, не можешь его описать? Роланд ухмыльнулся. Джек нахмурился. — Хочешь сказать, что я вру? «Я ничего не хочу сказать», — ответил Роланд. «Джек, хоть и небольшого роста, но сильный. На него не стоит слишком напирать, если только не хочешь нарваться на драку. Для этого еще будет время и место», — подумал Роланд. «Но не сейчас». «Ну ты либо видел его, либо нет». «Видел». «Тогда скажи, как он выглядит». «Это не больно-то просто. Сначала никого не было, а потом он появился, а потом снова исчез». Роланд сплюнул, хмыкнул и посмотрел на Джека с видом человека, который услышал достаточно. «Да». «Ну а когда он был, а не исчезал, как он выглядел?» «В том-то и дело», — сказал Джек, — «он особо никак не выглядел». «Но он же должен выглядеть, как мальчик», — Роланд улыбнулся, «иначе это был бы пес Шептун или чайник Шептун или что-нибудь, разве нет?» «Так он и выглядит, как мальчик», — сказал Джек, — «но только очертаниями, что ли, а так он вроде тени или чего-то такого, словно сделан из дыма». «Сделан из дыма?» — Роланд рассмеялся. приятель ты только послушай что ты говоришь из дыма я просто рассказываю что видел ответил джек нечего спрашивать если ответ тебе не по душе понял джек посмотрел на роуленда с таким выражением лица что всем стало ясно он беседу закончил роуленд пообещал себе что расквитается с джеком и скоро он позаботится о том чтобы это произошло на его условиях он уже положил в карман куртки короткий металлический брусок как раз на такой случай Через некоторое время Норис привёл вестника от Саджа Календина. Он кликнул сына, и тот показал ему тело. Лендон старший уже известил констебля, теперь присел, чтобы взглянуть на лежащего на голой земле Катера. Лендон не испытывал к Катеру тёплых чувств, но он погиб трагически, и его мать сойдёт с ума от горя. Прежде чем попросить жену сообщить новость матери Катера, он решил лично убедиться, что это не какой-то злой розыгрыш, но теперь снова послал Нориса в лавку. Лендон кивнул Роланду, по привычке отдавая ему дань уважения как сыну мелкопоместных дворян, однако сделал это нехотя. Отец Роланду может и состоять на мировой судья, но Лендону не нравилось, как он и его семья подмяли здесь всех под себя. На руку ему села муха, и он с отвращением её отогнал. Хотя по квитации ему хотелось с отцом не повредить, немного досадить и сыну, подумал он, совсем не повредит. В тот вечер за ужином Роланд заметил, как отец слегка кивнул матери, и она тут же поднялась, сказав, что оставляет их беседовать вдвоём. Ей ещё нужно написать какое-то письмо. Уходя, мать вымученно улыбнулась Ролланду. Ну что ж, отец Ролланд до сноса софетку с колена и бросил на стол. Я подумал, что пора нам поговорить как мужчина с мужчиной. Он зажёг сигару, и по комнате поплыло облачко зловонного серого дыма. "О чём вы хотите поговорить, отец?" спросил Ролланд равнодушно. "Днём я повстречал в банке мистера Лендина. Он сказал, ты был там. Мм, на месте, когда нашли тело того бедного паренька. Да, отец, я там был. Скажи, будь добр, что ты там делал? Ничего, я был с друзьями, вот и всё. С друзьями? Фыркнул отец. Ты в самом деле называешь эту шайку карманников и бог знает кого ещё друзьями? Я не знаю, какого ответа вы от меня ждёте, отец. Роланд отвёл взгляд. Лендон сказал, что ты спелся с этими бандитами и мнишь себя их предводителем. Его сын тоже в этой компании вообще-то, Роланд раздражённо взмахнул руками. Как он смеет делать замечания мне? Его мнение меня ни капли не волнует, сказал отец. Это я нахожу такое поведение неприемлемым. Роланд знал, что отвечать бесполезно, и потому уставился в пустую тарелку. По ней ползала муха, и он вспомнил о Катере. Роланд хотел прихлопнуть её, но промахнулся. Это должно прекратиться, отец, в самом деле, ведь тут нет никакого вреда. Мне что, нельзя самому выбирать с кем дружить? Да, отец сердито задушил сигару. Да нельзя. Он взглянул на Роландо и глубоко вздохнул, пытаясь сдержать данное же не обещание не выходить из себя. Я говорил с директором Хезлингкорт, через мгновение продолжил он, уже не повышая голоса. Мы решили, что для всех будет лучше, если ты не станешь возвращаться в школу после каникул. Это заявление застигло Роландо врасплох. Он ожидал, что ему запретят выходить из дома или водиться с местным сбродом, но такое. Он невольно заулыбался. Судя по выражению твоего лица, мысль о прощании со школой не слишком тебя огорчает. Пожалуй, нет, терпеть её не могу. Но тут его осенило. В какую же школу я пойду? Отец сложил руки в замок и громко хрустнул костяшками. Но ну, в этом-то и дело. Ты вообще больше не пойдёшь в школу. Роуланд недоумённо хмурился. Что здесь такое происходит? Я не понимаю, сказал он. Думаю мы оба знаем, что тебя вряд ли ждёт большое академическое будущее. Нет, ты умён, иногда мне кажется, что даже слишком, но ведь наука тебя не интересует, верно? Роланд промолчал. Я и сам никогда не был силён в учёбе, сынок. Может, у нас больше общего, чем мы думаем, как знать? По лицу Роланда было видно, что ему это кажется очень-очень маловероятным. Мне удалось выбить для тебя место в Вост-Инской компании, продолжил отец. Ты ведь всегда хотел путешествовать. Нет, не хотел. Ты отправишься в Бомбей в следующий вторник. В какой-то веке Роланд не нашёлся с ответом. Он смотрел на отца не верюща. Так ты станешь мужчиной, мальчик мой, сказал тот. Так ты и станешь мужчиной. Роланд знал, что тут ничего не поделать. Они с отцом и впрямь чем-то похожи. Если уж он принял решение, то не передумает. Однако Роланд намерен был лишить отца удовольствия считать, что он одержал над сыном верх. Поэтому Роланд принял свою судьбу без дальнейших припирательств и переживаний. В следующий час он полностью примирился с новым будущим и даже решил, что это лучше однообразной жизни в Англии. Однако он чувствовал, что должен окончательно порвать с прошлым. Неправильно будет просто шагнуть из одной жизни в другую, не очертя никакого рубежа. К тому же у него есть неоконченное дело. Скорее всего, лидерство наверняка захватит Джек Лэндон, но Роланд счел, что этот мальчишка не должен занять его место тихо и мирно. Прощаться с остальными из своей шайки ему не хотелось. Он не питал симпатии ни к одному из них. с Джеком у него исключительно личные счёты. Роланд ждал у мясной лавки Ленданов на главной улице, и вскоре оттуда вышел Джек и свернул в ближайший переулок. Роланд догнал его прежде, чем тот дошёл до его конца. "Чего тебе?" Джек обернулся на голос Роланда. "Я просто пришёл сказать, что через несколько дней уезжаю", сказал Роланд. "Да? Ну ладно", Джек изобразил равнодушие и собрался было уходить. "Приходи к новым домам" — крикнул ему вслед Роланд. — Там, где мы нашли Каттера, на закате. Или ты все-таки трус, каким я тебя всегда считал? Джек снова повернулся к нему. — Я не боюсь тебя, — сказал он спокойно. — И никогда не боялся. Это мой старик боится твоего отца, только и всего. Если бы не он, я бы давным-давно с тобой разделался. Говоришь, на закате? Жду не дождусь. Роланд рассчитывал испугать Джека, назначив встречу в том месте, где они нашли тело Каттера. Но, судя по всему, это ему не слишком удалось. — Да. Он отметил выражение лица Джека. Тот настроен на победу. Надо признать, что Джек был бы прекрасным соперником. Он наровистый, настойчивый, гордый и сильный. Но есть у него одна слабость. Несмотря на всё невежество и неотёсанность, среди которых он вырос, в глубине души он добрый и справедливый. Этим Роланд и собирался воспользоваться. Шагая по главной улице обратно, он нащупал в кармане металлический брусок и улыбнулся. Нет, он не рискнёт потерпеть поражение от этого оборванца. Роланд покажет Джеку, почему он главный. Может быть, перед отъездом он ещё и запустит в окно Лэндона в кирпичом, чтобы этот жирный мясник знал, как совать нос в чужие дела. Когда тем вечером Роланд поднялся на холм, он увидел, что Джек стоит в тени одной из немногих оставшихся стен старого работного дома. Хмыкнув себе под нос, Роланд подумал, что, может быть, и ошибался в Джеке. Он-то считал, что Джек из тех кто сразу бросается в драку, а не таится в темноте. Но когда Роланд подошел чуть ближе, он понял, что это никак не может быть Джек, ведь Джек лежал перед ним на дороге, и мухи ползали по его лицу, такому же искаженному, как и у мертвого катара. Роланд осторожно подошел к телу, и мухи все как одна полетели к прижавшейся к стене фургона. Роланд услышал те странные свистящие и шелестящие звуки, что дали имя мальчику Шептуну, и его очертания начали показываться из тени. Роланд вытащил из кармана куртки брусок и взмахнул им над головой. Тяжесть металла в руке его успокоила. Кто бы это ни был, Роланд не намерен пускаться на утек. Этого он не делал ни разу в жизни. «Думаешь, я тебя боюсь?» — сказал он тоненьким, дрожащим голосом. «Я проломлю тебе голову, кто бы ты ни был». Роланд едва не добавил «чем бы ты ни был». Теперь взглянув на мальчика ещё раз, он понял, что Джек имел в виду, говоря, что тот словно состоит из дыма. Он скорее тень, а не человек. И что это на нём надето? Когда Роланд заговорил, мальчик остановился. Может, он испугался металлического бруска? Роланд взмахнул им снова. Мальчик-шептун двинулся к нему. Двигался он так же странно, как и выглядел, хотя оба они стояли на неровной и усыпанной битым кирпичом земле. Мальчик-шептун словно скользил по начищенному паркету бальные залы. Шёпот становился всё громче. Роланду подумалось, что возможно и впрямь стоит пуститься на утёк, ведь никто не увидит его отступление. Но пока он раздумывал, прямо к нему полетела большая жирная муха. Ролан чуть не разбил себе голову, пытаясь отогнать её бруском. Но следом за первой полетела и вторая, и третья, и через несколько жутких роковых мгновений Роланд понял, что происходит, хотя его разум и отказывался это признать. Мальчик шептон походил на мальчика лишь и чертяниями. И чертяния эти образовывали мухи, бесчисленные мухи, которые движениями крыльев создавали непрерывный свист, похожий на шёпот тысячи душ. Роланд бросился бежать, но мухи опережали даже его мысли. Они полетели ему в лицо и облепили его. словно обернув рот и нос живым шарфом, роланд жал губы и попытался не дать мухам забраться ему в нос, но сожать его и в то же время дышать было невозможно. его разум отказывался принять неизбежное. он чуть приоткрыл рот. этого мухом было достаточно. мухи снова образовали фигуру мальчика-шептуна, хотя в этот раз они слетелись вместе небрежно, будто растеряв всю дисциплину. Они удалялись, то принимая очертания мальчика, то становясь просто стаей мух, то исчезают, то снова становясь силуэтом. Они мерцали, меняли форму и снова разлетались в ничто, мухи и только. Пока женщина в белом вела свой рассказ, я был полностью им захвачен. Мой разум ловил каждое слово и превращал в образы. Я просто был там. Я видел мальчика-шептуна, я видел мух, видел эту ужасную смерть. Однако в то же время мне опять показалось, что я наблюдал за этим не один. В самом краем глаза я заметил, как что-то мелькнуло. То, что неизменно ускользало от взгляда и оставалось размытым пятном, еле заметным следом, призрачным наваждением. Как только рассказ был окончен, я почувствовал, что слушаю его, я словно растратил огромное количество сил. Эти истории высасывали из меня, словно вампиры кровь. Который час, мисс Снова спросил: "Я пытаюсь вспомнить", ответила ли она хоть раз. "Скоро будет поздно". Она даже не подумала сделать вид, что смотрит на часы. Я был поражён, увидев, что вид из окна стал практически одноцветным, небрежный набросок в сизых тонах, и только самый край жиг откоса освещал умирающее солнце. "Дедушка будет страшно беспокоиться", сказал я в отчаянии. "Он станет гадать, что со мной случилось. Я хотел бы сообщить ему, что со мной всё в порядке". "Дедушка?" переспросила женщина в белом. «Да, он должен встретить меня на вокзале Кинскросс, а потом мы вместе поедем через весь Лондон на Чаринг-Кросс и сядем там на другой поезд. По крайней мере, я на это надеюсь. Я уже так задержался, что нам, возможно, придется сесть на поезд еще позже. И как отранно, что дедушка принимает такое участие в вашем образовании. Дедушка платит за мою учебу, мисс. Он всегда особенно заботился о моем образовании. С ним самим произошло в школе нечто скверное, и это очень на нем отразилось». Да что вы? Когда он учился в школе, с одним из его одноклассников произошёл несчастный случай. Какой кошмар. Расскажите. Ну, я пытался не обращать внимания на усмешку, которая появилась на её лице и намеривался её стереть. Вообще-то там произошло самоубийство. Она приподняла бровь, но промолчала. «Простите, если это повергает вас в шок, я очень надеялся, что так и есть, но что случилось, то случилось, и боюсь, что дальше все было гораздо-гораздо хуже». «Продолжайте». «Дело касалось директора школы, где учился дедушка. Мальчики называли его Монти, хотя по-настоящему его звали э, Монтегю». «И что же сделал этот Монти?» — перебила женщина в белом. «Перебила женщина в белом». Он распустил слух, что один мальчик крадет у других. Его и так не любили, и этого было достаточно, чтобы беднягу начали нещадно избивать. По-видимому, женщину в белом это нисколько не впечатлило. Так что я счел нужным перейти к сути. В этом нет ничего необычного, я понимаю. В школе мальчиков часто бьют одноклассники или учителя, но это другое. Побои не кончались и становились все более жестокими после каждой новой кражи. И, конечно, нельзя забывать о том, что мальчик был невиновен. «Не виновен?» — переспросила она так, будто уже знала ответ. «Да», — ответил я, — «более того, это директор». «Монтегю», — подсказала она, — «да», — сказал я, недовольный, что она меня перебила, — «это он крал у учеников. Мальчик был ни в чем не виноват». «И этот мальчик совершил самоубийство до того, как стало известно о преступлениях директора?» «Да», — ответил я. И почему она всё время вмешивается в мой рассказ? Мой дедушка ужасно огорчился и решил, что его дети и внуки ни за что не будут подвергаться такому обращению. Он чувствовал себя виноватым, женщина в белом улыбнулась. Не понимая, почему он должен чувствовать себя виноватым, сказал я, хотя задавал с этим вопросом уже много раз. Потому что он тоже избивал того несчастного мальчика и тем самым подталкивал его к самоубийству. Я нахожу ваше предположение оскорбительным. возмутился я. Но в глубине души вы всегда знали, что это правда не так ли? Она поддалась вперёд и коснулась моей руки. Как только она это сделала, я словно во сне перенёсся в другое место, в комнату, которую раньше не видел. Ну как это бывает во сне, я точно знал, где нахожусь. Это была школьная спальня. Целый ряд кроватей, а дальше группа мальчиков, один из которых уверял остальных, что ни в чём не виноват. От группы отделился другой мальчик и сильно ударил его в живот. от чего тот застонал и повалился на пол, а обидчик продолжал осыпать его жестокими пинками и ударами. Я знал этого мальчика только стариком, но каким-то образом я понял, что это и есть мой дедушка. Как? только и мог сказать я, когда видение проблекло, и я снова оказался в купе вагона поезда. Вам на миг явилось откровение, вот и всё, ответила женщина в белом. Но теперь вам лучше поспать, вы так устали. Это было слабо сказано. Я, словно сам нам было, пребывал скорее во сне, чем в сознании. Да и вообще, не сновидение ли все это? Женщина в белом, сама поездка, мои спящие попутчики. Сновидение, от которого я еще не очнулся. «А не могли бы вы рассказать мне еще одну историю?» — спросил я, желая на чем-нибудь сосредоточиться. Сплю я или нет, я был твердо уверен, что мне нельзя поддаваться такому глубокому забытью, которое словно ждало меня. подобной черноте бездонной ямы